Глава двадцать седьмая. Спускаясь по нескончаемым лестницам, Ингрид твердо решила найти Матильду и извиниться. Нехорошо получилось. А ведь им еще жить вместе в одном замке, пока сестрицу Кальфа не заберут замуж. Если заберут. Уже в самом низу, в главном холле, она замедлила шаг. Ей показалось, что послышался знакомый голос. Низкий, с бархатными нотками. Нет, нет. Она не могла ошибиться. Ингрид на цыпочках, крадучись, едва слышно ступала по каменному полу и остановилась за колонной. Осторожно взялась за неё пальцами и выглянула. У камина на кресле сидела Матильда и улыбалась. Так непривычно было видеть на её всегда равнодушном, бледном лице улыбку. Она смеялась. Из оливистой девичьей смех разлетался по залу, будто яркие жизнерадостные птички. Матильда крутила пальчиком чашку на блюдце. — С кем она там кокетничает? — проговорила Ингрид и выглянула еще сильнее, вытянув шею. — О, боги! — выдохнула она и тут же скрылась за колонной, прислонившись спиной к стене. Ее самые страшные мысли подтвердились. На соседнем кресле сидел Тони. Прошло не так много времени с их последней встречи, но он изменился: отрастил бороду и обрезал волосы. Сердце Ингрид глухо стучало в груди, отдаваясь ударами в ушах. Переговаривание слуг, звон посуды на кухне, шум шагов, тиканье огромных часов на стене все звуки слились в жуткую какофонию накатывающую волну паники остановил звонкий девичий голосок. Что это вы тут делаете, леди Ингрид? Она нервно сглотнула и посмотрела вниз. Перед ней стояла маленькая леди Рейвен и с любопытством разглядывала её. Ингрид сделала глубокий вдох и выдох. О, милая леди Мия, я просто жду прибытия своего портного. Ведь мне нужно сшить такой же красивый наряд, как у тебя. улыбнулась она, показав на её сиреневое с розовыми оборочками платье. Да, мне оно тоже нравится. С удовольствием покрутилась на месте Мия. Но разве невестам не положено быть в белом? Конечно, мы сделаем всё так, как положено, подмигнула ей Ингрид. Может быть, ты хочешь проводить меня? Вместе посмотрим на ткани. Мне задумалась. С одной стороны, ей не очень-то нравилась эта приезжая леди, а с другой, жутко интересно было бы посмотреть на свадебный наряд. Девочка намотала на палец тёмно-рыжий локон, отпустила его и только потом наконец ответила. Хорошо, я согласна. Леди Матильда, вы такой приятный собеседник, улыбнулся Тони и глотнул из чашки. И чай у вас вышел отменный. Ох, благодарю. Матильда смущённо отвернулась. Я сама выращиваю травы на заднем дворе, сушу их и завариваю. Такие отвары хорошо помогают поднять настроение или избавиться от хвори. Надеюсь, болеть я всё-таки не буду. А вот для настроения, он загадочно прищурился. Загляну бы к вам ещё раз. Матильда задерделась. Скажете, кто же выходит замуж? Кому нужны украшения? Моё сердце будет разбито, если это ваша свадьба. Мистер Мартин, что вы такое говорите? Она схватила со столика веер и принялась энергично обмахиваться. Это неприлично, и широко улыбнулась. Простите меня, леди Матильда, он манерно поклонился, чуть привстав с кресла. И сел обратно. Шучу. И всё же, мой брат женится на какой-то девице из маленького городка. Маконда, кажется. Что он только в ней нашёл? Маконда? Тони напрягся. Да, если не путаю. Где-то вдали, на острове. Ах, да, слышал что-то о нём. Тони откинулся на спинку и слегка ослабил ворот рубахи. А что с невестой не так? Некрасиво? Симпатичная, Матильда пожала плечами. Просто она дочь всего лишь графа. Я считаю, что мой брат достоин лучшей партии. "Ну, любовь зла", усмехнулся Тони. "А как её зовут?" "Ингрид", ответила Матильда и тут же насторожилась. "А вам почему так интересно? Вы её знаете?" "Что вы? Что вы?" махнул рукой Тоне и заглянул девушке в глаза. Просто выбрал неудачную тему. А хочется подольше с вами поговорить. Ведь, наверное, уже скоро ваша матушка позовёт. Нужно обсудить детали заказа. Матильда прерывисто выдохнула и снова заулыбалась. Вы не исправимы. Давайте я вас провожу, а то мама и правда будет волноваться, что я вас так задержала. Она поднялась Быстро поправила сбившийся подол насыщенно-бордового платья и выжидающе посмотрела на ювелира. Конечно, он тоже встал. С вами хоть на край света. Две пары каблучков звонко чеканили по камню, отлетая эхом от стен коридора. Это юная леди Рейвен и леди Хансен бежали в зал, где их ждал портной мистер Хедлей. Он приплыл на корабле около часа назад. Уже отобедал и был готов принять невесту. Кабинет, где он расположился, и так не отличался большими размерами, а сейчас и вовсе выглядел крошечным. На всех диванчиках и столах разложили лоскуты ткани и прочие принадлежности. Переступив порог, Ингрид даже замерла от удивления и какого-то восторга. Тут был и шёлк, и шифон, и кружево. А какой жемчуг, она выдохнула и прижала руки к груди, большими глазами осматривая всё это богатство. Полагаю, леди Хансон, спросил невысокий худощавый мужчина в круглых очках. Очень рад с вами познакомиться. Он подошёл ближе и протянул сухонькую руку. Мистер Гарри Хедлей к вашим услугам. Ингрид тряхнула кудрями и взялась за её ладонь, сжала в своей. Леди Ингрид Хансон из Макондо. Мне тоже приятно с вами познакомиться. О, Макондо? Мистер Хэдли мечтательно закатил глаза. Бывал я там когда-то, сиживал в вашей таверне. Отлично тогда подавали эль. А какие аппетитные рёбрышки! Да, готовят у нас славно, пальчики оближешь. Рассмеялась Ингрид. И это воспоминание о родном городе по телу разлилась радость, приправленная щепоткой тоски. "А вы, дочь герцога, верно?" обратился он к ми, уже перешедшей от разглядывания к ощупыванию. "Верно, мистер Хедлей?" Она повернулась, убрав руки за спину. "Я, леди Мия Рейвен", и сделала реверанс. "Вижу, что до платья тут ещё очень далеко." Она показала на кучу ткани. Так что я попозже загляну. И кивнув всем, выбежила из зала. Только и слышался стук каблучков. Портной улыбнулся, провожая взглядом маленькую леди, а потом обратился к Ингрид, вытащив из кармана ленту. Что ж, начнём? Да, начнём, выдохнула Ингрид. Ничего другого же не остаётся.